Сентябрь 1599. Дворец Нонсыч, Сорый. Сесил просыпается от лучей утреннего солнца. Полок кровати поднят, сам он полностью одет. Он садится на мгновение, не понимая, где находится. Затылок и плечи пронзает резкая боль. Сесил потирает шею ладонью. Его целую вечность не касались чужие руки. Его жена даже в самые интимные моменты предпочитала к нему не притрагиваться. Иногда он платил молодым женщинам. Но те, как и супруга, с трудом скрывали отвращение. Несмотря на то, что ночные гости с виду казались чистыми, Он неделями мучился беспокойством, не подцепил ли дурную болезнь, тщательно изучал свои телесные выделения и советовался с врачом. Тихо постучав, заходит Паш и принимается разводить огонь. Сесил замечает на постели смятый листок бумаги и вспоминает, что именно лишило его сна. Он перечитывает текст, расшифровывая закорючки. Видимо, Саглидатый копировал письмо в спешке. Это послание Эссекса к королеве. «Но почему я говорю о победе или успехе? Разве не известно, что я ничего не получаю из Англии, кроме невзгод и душевных ран? Разве по войску не распространяются слухи, будто ваше величество лишили меня своей милости и ни мне, ни моим людям нечего от вас ожидать?» Разве повстанцы не уверены, что те, кого вы жалуете своим благоволением, из чувства распри ненавидят меня более, чем бунтовщиков, из чувства долга и совести? На листке бумаги черным по белому написана обжигающая правда. Он, Сесил, ненавидит Эссекса сильнее, чем истинного врага. Сгорая от стыда, Сесил роняет письмо на колени, бормочет кого я превратился. Паш спрашивает, чем может помочь, он отсылает мальчика прочь. Ему не нужен свидетель его стыда. Достаточно всевидящего ока Господа, с каких пор он стал служить не королеве Англии, а собственной ненависти. Если Сакс потерпит поражение в Ирландии, Сесил будет в этом виноват. Именно он сделал так, что половина тайного совета потеряла веру в графа. Именно он тормозит снабжение армий. Именно он придерживает важные сведения. Именно он отравляет умы, настраивая двор против ближайших союзников Эссекса. Некоторых ставленников графа сместили с должностей. Он получил прямой приказ королевы убрать Саундгемптона с поста командующего кавалерией. Все это дело рук Сесила, а еще Фрэнсис Бэка. Сесил соскребает со столешницы присохший воск, аккуратно выравнивает предметы, подсвечник, книги, маленький хронометр. Искусный механизм, который прежде несказанно восхищал, но уже не радует. Он разжег костер под своим соперником, подставив Англию под удар испанцев. «А теперь пожар уже не остановить!» Сесил вспоминает прошлогоднюю попытку переговоров с новым испанским королем. Он рассчитывал применить все свое дипломатическое искусство и, наконец, заключить мирный договор. Однако переговоры, начавшиеся с осторожных бесед и обмена письмами, с треском провалились. В результате ошибки или обмана Ему доложили, что Испания собирает флоту побережья Франции, и вторжение неминуемо. Он приказал срочно мобилизовать войска во главе с Блаунтом, и вся страна находилась в панике со дня на день, ожидая нападения испанцев. «Каким глупцом он был тогда!» — А, пигмей! — сказала королева, когда Сесил вошел в ее кабинет с целью тайно поделиться новостями. — Твоя великая испанская армада — всего лишь горстка рыбачьих лодок! Она зычно захохотала, а за ней и ее свита. Все смеялись над ним, над его провалом. Ему стоило огромных усилий не броситься прочь. Он выдавил из себя самоуничижительный смешок, однако Елизавета на этом не остановилась. «Я так понимаю, ты считаешь эту стекляшку?» Она ткнула пальцем стеклянную бусину на шляпе пожа. «Бриллиантом!» Снова безудержный смех. «А эту собачонку?» Анна махнула в сторону комнатной собачки одной из фрейлин. «Волком!» Сесил глянул на придворных. Плечи Рейли тряслись от хохота. Кэрью прикрывал рот ладонью. Ноллис вытирал глаза платком. Лишь Фрэнсис Бэккон не смеялся. Он наблюдал за происходящим, скрестив изящные руки на груди, с непроницаемым выражением словно не решил — на чью сторону переметнуться. А это, — вставила одна из фрейлин, указывая на цветок, вышитый на ее платье, — розовый куст. Сесилу отчаянно захотелось, чтобы пол разверзся у него под ногами, и он исчез. Так в театре актеры уходят через потайной люк в клубах дыма. Его выставили ничтожным идиотом, пригодным лишь для жестоких шуток придворных. «Я — государственный секретарь», — напомнил он себе. «Я неуязвим, но ничто не могло развеять унижение». Он как будто перенесся во времена детства, когда терпел издевательство мальчишек в доме отца. «А я, видимо...» Овернула карлицей Полита, сама королева. Отлично, выкрикнул Рель. На этом дело не кончилось. Еще несколько дней придворные придумывали все более изощренные примеры предполагаемой глупости Сесила. Якобы он принимает голубей за павлинов, белок за жеребцов и иголки за кинжалы. Теперь о мирном договоре с Испанией, о котором Сесил так мечтал, не может быть и речи. Наверное, Господь карает его за ненависть к Не Нет сомнений, столь сильно ненавидеть грешно. Сесил молитвенно складывает руки, однако не может придумать, о чем попросить Всевышнего. Что бы посоветовал отец? Он бы сказал. Порой ради достижения цели приходится совершать не вполне добропорядочные поступки. Но если это происходит во благо королевы и государства, такие деяния оправданы. Сесил удрученно вздыхает, представив разочарование отца. Дверь распахивается, выводя его из ступора. Появляется запыхавшийся паш «Я, кажется, велел оставить меня в покое». «Да, но...» Мальчик нервно сжимает пальцы. «Вас хочет видеть один человек, он говорит по срочному делу». «И кто же это?» В комнату входит крупный мужчина. Сесил не узнает его в лицо и по одежде не может определить, кто он. «Сэр Томас Грей». Незнакомец снимает головной убор и и кланяется. Сесил пытается вспомнить, важны ли персона этот Грей. Полагаю, у вас есть для меня новости. Возможно, он из отряда, отправленного защищать южные побережья от испанцев. Дело касается графа Эссекса. Что с ним? Почему этот человек явился именно ко мне, думает Сесил. Может, Эссекс мертв? Эта мысль медленно просачивается в сознании, возбуждая невыразимый восторг. «Он направляется сюда с отрядом. С ним Саундгемптон. Вероятно, они уже здесь». «Не может быть, граф в Ирландии!» — радость сменилась нетерпением. «Я встретил его отряд и поспешил вас предупредить». «Вы, наверное, ошиблись». «Даже у Эссекса не достанет дерзости покидать пост без разрешения Ее Величества. Если допустить, что подобное возможно, почему мне об этом не доложили?» — думает Сесил. «Он столько платит за информацию, а сам остается в неведении?» «Я их слышу», — говорит Грей, подходя к окну. «Они ехали следом за мной». Во дворе суетятся конихи, взмыленные лошади пьют из корыта. Определённый отряд прибыл недавно, но Эссекса нигде не видно. Сеттел уже собирается отчитать Грея за то, что тот зря потратил его время, однако замечает копну длинно-тёмно-рыжих волос. Ошибки быть не может. Это Саундгемптон. «Вы уверены, что видели самого графа, а не только его людей?» «Я видел его собственными глазами, сэр». Сесил лихорадочно соображает, муки совести давно позабыты. «Если Эссекс самовольно оставил пост, этой измена». Отец всегда советовал проявлять терпение. «Граф сам вырыть себе яму», — часто говорил он. При мысли, что Эссекс явился угрожать королеве, Сесила охватывает страх. В памяти жив случай в зале совета, когда тот едва не набросился на нее с мечом. Сесил подавляет в себе мысль, что именно он довел графа до подобного шага. У Эссекса в Ирландии огромное войско, Когда тот уезжал на войну, народ приветствовал его, словно божество. Сесил смотрит на отдаленные холмы, со страхом ожидая увидеть на горизонте клубы дорожной пыли и ряды всадников. Такое развитие событий пугает. Он отворачивается от окна, резко приказывает Пажу подать плащ и поспешно надевает поверх мятой одежды. «Королева сейчас в спальне с фрейлинами. Надо ее известить. Сколько времени?» «Солнце недавно взошло», — отвечает Грей. «Предупредите стражу, скажите, что граф Эссекс самовольно оставил пост и должен быть арестован». В полном смятении... Сесил устремляется в королевский покои, по пути вспоминает, что не надел головной убор, нервно приглаживает волосы ладонью, на лестнице путается в плаще, едва не падает, но чудом удерживается на ногах. Неужели Эссекс взбесился, и под стенами нонсача уже стоит войско? Наконец Сесил подбегает к двери и, задыхаясь, требует пропустить его к королеве. «Ее величество не одна», — отвечает стражник. «Разумеется, она никогда не бывает одна». «Пропустите! Приказано никого не впускать, сэр». За дверью раздается какой-то шум. «Кто там?» «Граф Эссекс, сэр. Передайте, что я хочу ее видеть». «У нас прямой приказ никого не впускать. Простите, сэр» потерпев неудачу, Сесил прислоняется к стене. «Он вооружен?» — спрашивает он. «Граф сдал оружие, прежде чем бойти?» Стражник указывает на скамью у окна, на которой лежит меч. Сесила охватывает облегчение, но воспаленное воображение тут же начинает подсказывать другие способы навредить королеве. Например, кинжал, спрятанный под рубашкой, или флакон с ядом — Он снова выглядывает в окно, опасаясь увидеть приближающееся войско, однако его страхи напрасны. Дорога, ведущая к дворцу, пуста. Сесил вновь поворачивается к стражникам. Те стоят на вытяжку, не глядя ему в глаза, и он сдается. В конце концов, с Елизаветой целая толпа фрейлин. Есть кому подать знак о помощи. В дверях появляется Эссекс. Его одежда в дорожной грязи, лицо покрыто пылью. Похоже, он так спешил, что даже не дал себе труда умыться. «Доброе утро, Сесил!» — невозмутимо произносит он. «Какой-то ты сегодня растрепанный!» А, лишившись дара речи, Сесил глупо таращится на Эссекса и лихорадочно поправляет одежду. Взбешенный тем, что его, самого значительного политика в Англии, унизил какой-то дерзкий граф. Удивлен, что и здесь. Что, шпионы не доложили? Теряешь хватку. Эссекс смеется, берется с камьи меч, перекидывает пояс через плечо и уходит на свистовое. Дойдя до конца коридора, оборачивается и с усмешкой добавляет. «Тебе туда нельзя, она не одета». Кипят ненависти, Сесил возвращается в свои покои, дабы привести себя в порядок и раздать указания соглядатым, пусть выяснят, не стоят ли поблизости войска графа. Потом он сидит в ожидании, когда понадобится ее величеству, а тем временем до блеска начищает ему туфли. Наконец его вызывают». Он приказывает Пажу напоследок отряхнуть черный бархатный камзол и направляется в королевские покои. К счастью, стражу уже сменилась. Тех, кто стал свидетелем его волнения и неловкого разговора с Эссексом, не видно. Три фрейлины наносят последние штрихи к наряду Елизаветы. одна прикалывает к лифу крупный драгоценный камень, вторая помогает надеть накидку, Третья обивает вокруг шеи нить жемчуга, спускающуюся ниже живота. «Рада тебя видеть!» — с напряженной улыбкой говорит королева, резким взмахом руки отсылая Фрейлин в дальний угол зала. «Подойди ближе!» — Сесил садится на табурет рядом с ней. «Полагаю, ты уже знаешь, что С-Х...» секс. она откашливается. «Вернулся». Он кивает. «Я знал об этом, мадам, и взял на себя смелость удостовериться, что граф возвратился без... без войска», — перебивает Елизавета. «Да, он сообщил, что прибыл лишь с небольшим отрядом. По его выражению, достаточным, чтобы защитить его особу. «Рада, что тебе хватило сообразительности проследить, не окажемся ли мы в осаде. Пожалуй, здесь осада долго не продлится», — королева испускает короткий смешок. «Действительно, Нонсыч предназначен для развлечений, а не для противостояния армии. Ее величество выглядит поразительно спокойно». Сесил, как и прежде, восхищен ее выдержкой. «Чего он хотел?» Елизавета упирает локоть в подлокотник кресла, кладет подбородок на ладонь. Он подписал перемирие с Тираном. Ее глаза темнеют, выдавая ярость. «С моим врагом!» «Вы приказывали ему ни в коем случае этого не делать. Он предал меня, пигмей!» Перемирие слишком напоминает капитуляцию. Как ни странно, Сесил рад услышать свою кличку. Сейчас она представляет собой знак близости, доверия. Все подумают, что Англия сдалась. Под всеми, видимо, подразумевается Европа. Я созвала совет. Королева кивает в сторону дверь, ведущей во внутренний покой. Но сперва хотела дать тебе полную картину. Возьму на себя смелость порекомендовать поместить графа под арест. Нельзя, чтобы вы проявили... Да, да, мое терпение исчерпало все пределы. Составляю указ. Елизавета вздыхает, удрученно прикрывает глаза. Я подпишу. Мне очень жаль, мадам. Проснувшаяся совесть заглушает в Сесиле радость победы. Вдвойне печально переживать предательство от тех, кого любишь. — Я любила его как собственного сына, — говорит королева и решительно добавляет. — Но он не мой сын, а сын моего врага.